Глава тринадцатая. Не вышло. Вздохнула я с печалью, вглядываясь в угольки. Все, что осталось от картошки. Это не прах. Сдвинула брови матушка Мю, ковыряя палочкой остатки. Деятельная, позитивная и неунывающая эта женщина с раскрасневшимися от близости костра щечками и неподдельным искренним энтузиазмом в глазах по-настоящему восхищала. Идеальный помощник. Чувствую, вместе мы горы свернем. То есть, картошку я просто проворонила? Совершенно верно. Матушка Мил улыбнулась. Зато рыба была выше всяких похвал. Начальница приюта мечтательно подняла глаза к небу, вспоминая горячее блюдо. Завтра затеем кашу для малышей. Я зевнула и потянулась. Спина затекла. И посмотрим, как будет вести себя сыр. Мне обещали привезти его с границы. Я мечтала о том, как буду варить сырный суп. Странно. Никогда не видела себя в роли поварихи, а тут... Азарт проснулся. С чего бы это? Наверное, все дело в волшебном мире и в том, что теперь я ведьма. Горячая рыба досталась всем. Мастерам, что делали ремонт. Кузнецу. Мы подкрепились, и матушка Мю поделилась со мной постельным бельем. Дом протопили. Кекс вместе с Патриком осваивали хозяйство. Одной мне не справиться. Я смотрела на затухающие угольки. Когда прознают, что тут горячая еда, боюсь, штурм начнется быстрее, чем я успею обдумать меню. Матушка Мю покачала головой. «Надо что-то придумать». «Жалко, с рыбой не получилось так же, как с кашей». Вспомнила я ожившую сказку и простенькое заклинание «Горшочек вари». Даже если матушке Мьюи было интересно, что там такое я учудила с кашей, спрашивать она не стала. То ли устала, то ли решила не совать нос в ведьминские секреты. Мы закидали костер снегом и разошлись. Домой. Дом мой. Внутри помещение просторнее, чем казалось снаружи. Открыв тяжелую дверь, я попала в зал. Добротная резная барная стойка. Огромный очаг. Быка можно зажарить. Огонь отплясывал в полутьме, подмигивая новой хозяйке. А вот мебели, увы, не было. Ни стульев, ни столов. Гостей посадить некуда. Какой же это трактир? За барной стойкой приоткрыта дверь, должна быть на кухню, и дальше в хозяйственное помещение. У противоположной стены лестница на второй этаж. Я прикрыла глаза и увидела, что здесь полно народа. Добравшиеся до столицы по торговым делам купцы сдержанно улыбались, поднимая кружки с пивом. Они довольно заключенными сделками. Возле огня мурлыкал, нежно прижимая лютню к груди проезжий бард. На сладкоголосого юношу из-за стойки бросает жаркие взгляды молодящаяся хозяйка. Очнулась, услышав, как вздохнули стены, печально, но с надеждой. «Соскучились по хозяйке?» — тихо спросила я. «Нет ответа». «По тем временам, когда тут кипела жизнь?» «Да», — услышала я. «Да, да, да». «Госпожа ведьма!» Со второго этажа с ликующим грохотом скатился Патрик. От неожиданности я только что не подпрыгнула. Картины прошлого исчезли, будто и не было. «Вот что ты кричишь, а?» — проворчала я. «Там такие комнаты!» — закатил глаза мальчишка, уже переодетый в приличную приютскую одежду. «Вы не представляете! Они пустые!» Я чуть было не рассмеялась, но тут же прикусила язык. Если помнить себя с того момента, как попал в приют, то... Отдельная комната — невозможная роскошь. Патрик никогда не оставался один за закрытой дверью в теплой комнате. Приходилось выбирать. Свобода под дождем и ветром, лохмотье, голод, ночевка, в лучшем случае, под телегой. Или тепло, чисто, уютно, накормят. Но ты не сможешь и секунды побыть наедине с самим собой. Кекс устал и заснул. Отчитались мне о состоянии любимого питомца. «Какие планы на завтра?» «Готовить? Много», — ответил, оглядываясь в поисках хоть чего-нибудь. Ноги не держали. «Там нам столько посуды нанесли и продуктов. Вы не думайте, мы все в ларе упаковали, не испортится». «Что за лари?» «Честно говоря, очень хотелось спать». «Запереться в пустой комнате, упасть на кровать, закрыть глаза и покинуть окружающую тебя сказочную действительность, хотя бы часов на восемь. Но так нельзя. Надо пойти посмотреть, что там». Мы пересекли зал и зашли. «О, это была кухня моей мечты. Ну, если ее хорошенько отмыть, конечно. Жаль, конечно, но сон, похоже, откладывается». «Где тут тряпки и ведра?» «Зачем?» Всегда хитрые лукавые глаза скомороха смотрели с искренним изумлением. «Мыть!» Я попыталась подавить зевок, но получилось плохо. «Сил не хватило», — опустил голову мальчишка. «Убрался только в зале и спальнях, а кухня...» «Госпожа ведьма, я завтра все доделаю, честное слово!» «То есть ты все это сам?» мне стало стыдно ребенок буквально с ног валился, а я этого даже не заметила так все спать мне идти в приют раз я бесполезен патрик я обняла мальчишку если хочешь оставайся горло сдавило слезы выступили на глазах оставайся и махнула рукой и заплакала но совсем Почти беззвучно прошептал мальчишка. «Насовсем». Кивнула, решив, что когда придет пора возвращаться, я что-нибудь придумаю. «Будь что будет, ребенку нужна семья, в каком бы мире он ни был, а мне сын». Я держала Патрика за руку, гладила по голове, думая о том, что надо бы запастись успокоительными. Кекс пришел все же к нам, даже спрыгнул с кровати, а ножки у них тут высокие. Можете себе представить, на какой подвиг отважился Мопс?» «Когда я проснусь, это не окажется сном?» Спросил мальчишка, и глаза его, наконец, закрылись. «Ни в коем случае», — ответила я, стараясь не разреветься. «Надо решить, что делать с документами. Как тут у них в королевстве положено детей усыновлять? Что я буду делать, если придется возвращаться в наш мир, и я даже думать боялась?» С другой стороны, тот, кто запросто превращается в птицу, наверняка что-нибудь придумает. Без выходных ситуаций не бывает. Кекс остался с Патриком, бросив на меня выразительный взгляд. Мол, ну ты же понимаешь, ему нужнее. Ладно, спи тут. Проворчала я и на цыпочках отправилась в соседнюю комнату. На кровати лежала ночная рубашка до пят с вышивкой по вороту и длиннющими рукавами. «Этому миру просто необходимо нормальное белье», — прошептала я, забираясь под одеяло. «И пижамы». Мечтая о том, как со временем непременно произведу в королевстве модную революцию, закрыла глаза. Но сон никак не желал приходить. «Так не пойдет. Надо выспаться. Завтра тяжелый день. Попробовать считать овец?» «Раз, два, три...» Как не пыталась представить летающих по Млечному Пути милых, пушистых, беленьких, мекающих овечек, ничего не получалось. И вдруг... Наверное, я все же заснула. Я лечу, словно птица. Рукава рубашки развиваются, разгоняя звездную пыль. Может, зря я на нее злилась. В пижаме вот так, наверное, и не получится. И о чем я только думаю. Огромный черный важный грач выплыл из темноты и стал кружить вокруг, задевая крыльями звезды, увлекая все дальше и дальше, туда, где Млечный путь растворялся за горизонтом. Я хотела спросить, куда это мы летим, но тут появилась маленькая верткая синичка. Мы то летели все вместе, то грач исчезал, то синичка играла с овечками в прятки. Все мелькало, летало, кружилось. Мерцали звезды. Я открыла глаза. Какой странный сон. Странный, неглубокий, а главное, я совершенно не представляю, что теперь делать. Нет, Наташа, так не пойдет. Или ты спишь, или марш проводить ревизию, пересчитывать продукты. Немедленно вылезая из-под теплого одеяла и вперед. А что? Хороший способ, действенный. Дома я обычно угрожала себе проверкой тетради и мытьем посуды. А тут в сказке, как говорится, чем богаты. Обычно, страшась перспективы делать что-то нелюбимое, я засыпала, быстро и сладко. Но сейчас, увы, не сработало. Видимо, организм решил, что угрожают ему недостаточно серьезно. И вот результат. Лежу, всматриваясь в затухающие угли камина, и вслушиваясь воющий за окном ветер. Бам! Внизу стукнула входная дверь. Вот черт! Я села в кровати, вспоминая, запирали ли мы ее с Патриком. Неужели забыли? Как была босиком, вскочила, схватила кочергу и понеслась на первый этаж. Кажется, на кухне возле печки лежал топор. Большой такой, острый. Кочерга не успокаивала. Я же не знаю, кто явился в дом на отшибе среди ночи. Кругом никого намного миль вокруг. Матушку Мю позвать на помощь не успею. В доме ребенок с собакой, и я должна их защитить во что бы то ни стало. Мама, мамочка, мне страшно. И я накрутила себя так, что чуть было не оглушила вошедшего, но в последний момент по огромному берету, на этот раз без колокольчиков, сообразила, кто именно пожаловал в таверну Золотую Вепрь. Ваше Величество, рявкнула я, отводя руку. «Наташа!» В глазах смешинки. «Ну действительно, что может порадовать короля, как не бросающаяся на него дама? В ночной рубашке, с кочергой наперевес. Очень смешно. Только шутовского колпака с бубенцами не хватает». «Чем обязана?» «Вы не закрыли дверь», — пожал плечами его величества, медленно стягивая из себя добротный длинный плач. Король покрутил головой словно ожидая, что кто-то из слуг подскочит и заберет. Но, увы, тут его ждало разочарование. Лично я совершенно не торопилась хватать что-то мокрое и в снегу, а больше в зале заброшенной таверны никого не было. Наконец Стефан повесил плащ на какую-то гвоздь возле камина. Я поежилась. По босым ногам били сквозняки, но что с этим делать я не знала и вообще чувствовала себя глупо. — Простите, я напугал вас проявил чудеса дедукции король. Кивнула, продолжая сжимать кочергу, не зная, куда ее деть. «Изящно выронить? Так грохоту будет». «Вы босиком?» Король нахмурился. Не успела я ничего сказать, он подхватил меня на руки. Кочерга выскользнула из рук и... зависла в воздухе в нескольких сантиметрах от пола после чего беззвучно аккуратно приземлилась на коврик, повинуясь желанию правителя сказочного королевства. «Не будет всех будить», — улыбнулся Стефан. «Не рассчитал я время, простите». От рыжего великана пахло весенним лесом и свободой. Запах хвойной чуть И Я закрыла глаза, испугавшись, что в моем взгляде король прочтет больше, чем хотелось. Сжалась в комок, Наслаждаясь уютным чувством защищенности в сильных теплых мужских руках, щека прижалась к бархату калета. И «Это удивительно, когда ты вдруг неожиданно получаешь право на то, чтобы быть слабой, и можно позволить себе ничего не решать. Непривычно. Волшебно. Когда меня опустили в кресло, с трудом подавила вздох разочарования, обиженно уставившись на пламя в камине». Огню пору позавидовать, он, знай, себе пляшет, и неважно, что происходит, грабитель забрался в дом или король. Кстати, надо бы поговорить с его величеством о какой-нибудь магической защите. Если так пугаться каждый раз, надолго меня не хватит. «Я бы хотел с вами поговорить», — раздался над головой голос его величества. «Дело срочное и не терпит отлагательств».